Глава 11. Второй секрет моего мужа. Всю дорогу я слушала дифирамбы от подруг в адрес Эда. Он действительно предупредил таксиста, что ехать придется по трем адресам. И мы закинули домой сначала Ритку, потом Натку. Предусмотрительность Эда сильно подняла им настроение, испорченное несостоявшимся знакомством. Да, Эда... «Нет, я еще не ощущаю эту просторную квартиру своей». Я доехала, прикрыв глаза и едва ли не придремав. В своих грезах я представляла, как благодарно кинусь на шею мужу-красавцу, он поцелует меня, а потом отнесет в спальню. Эх, мечты! Проделывать то же самое с мужем-толстячком не хотелось. «Да, эту проблему тоже надо как-то решать». И Эда обижать неохота. Вон, как комплексует бедняга. И себя ломать тоже не хочу. Мне пришла в голову странная мысль. От чего я себя грызу? Вон, мужики от беременных жен гуляют, мол, стало толсто и несексуальная, А от больных вообще бегут, и никто их не осуждает. А я-то почему обязана испытывать возбуждение от пузатого коротышки, если мне по жизни нравится совсем другой типаж? Честно, я бы и на лишний вес глаза закрыла, но ничего не могу поделать, западаю на высоких. Хочется утыкаться в грудь и чтобы меня на руках носили. Вспомнила, как муж нес меня на руках на пятый этаж в мою съемную квартиру и нашу сцену страсти на кухне. Захотелось плакать, но я сердито потерла переносицу. «Не реветь надо, а заниматься делом». Завтра же раздобуду телефон Артура и не успокоюсь, пока он не согласится встретиться и поговорить. Муж, расплатившись с водителем, снова попытался спрятаться от меня в своем кабинете. Эд, поскреблась я в дверь. Что? раздался глуховатый голос. Ну, открой! Он открыл дверь, и я искренне обняла его и поцеловала в щеку. Спасибо за такси, девчонки, в восторге. А ты. Он смущенно отстранился, не решаясь ко мне прикоснуться. «Спрашиваешь? Да обо мне никто так не заботился». «Ой, я тебе не сильно помешала? Ты тут что-то важное делал, да?» «Нет», — ответил он, — «я рад, что ты уже приехала домой». «А ты думал, я напьюсь с подругами и снова выйду замуж за какого-нибудь незнакомца?» «Пошутила я». «Ну, примерно», — супруг слегка улыбнулся, оценив мою шутку. «Вот за это точно можешь не беспокоиться», — ободрила страдальца я. «Кстати, хочу телефон нашей свахи, Артура. Продиктуй, пожалуйста». «Лен, зачем?» — поднял бровь Эд. «Как зачем?» — я хотела ответить про поиски Лейны, но вдруг подумала, что Эд еще чего доброго, запретит мне в это дело соваться, и решила выдать нейтральное. «Понимаешь, он обещал узнать, куда пропала моя одежда, которую я в салоне красоты забыла». «Давай я тогда сам ему сейчас напишу», — предложил Эд. «Давай лучше позвонишь сейчас и дашь мне трубку». Эд, немного помявшись, нашел в телефонной книжке нужную строку и нажал кнопку звонка. «Привет, с тобой Лена хочет поговорить про свою одежду», — вздохнул муж, передавая мне трубку. «Лен, извини, я совсем про неё начал было оправдываться Артур, но я его перебила». «Ой, не слышно тебя!» — бодренько воскликнула я, шагая в коридор. «Сейчас к окошку подойду, подожди». Муж бросил на меня красноречивый взгляд. Ну да, мою хитрость нетрудно разгадать, но хоть вслед не потащился подслушивать, и ладно. Хотя, если уж Артур ему такой друг, да и вообще практически брат, то, скорее всего, перескажет нашу беседу. «А теперь, алло!» «Артур, можешь вообще забить на моей шмотки», — сказала я деловито. «Продиктуй мне свой номер, вот прямо сейчас. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Про Эда, его проклятие и все, что с этим связано». «Лена», — Артур явно немного растерялся от моего натиска. «Как видишь, тут все запутано и даже немного опасно, я бы сказал». «Что-то ты мне про опасность не говорил, когда меня под венец со своим другом тащил, — сязвила я. Ладно, номер сейчас перепишу из телефона мужа, но не вздумай увильнуть от встречи, я же помочь хочу». «Ну, что с тобой поделаешь?» — Артур говорил странным тоном, то ли раздражен моей бесцеремонностью, то ли втихаря даже рад новой сообщнице. «Записывай». Артур продиктовал мне номер. «Готово», — сказала я. «А про встречу? Давай спишемся, я не знаю точно, когда я буду свободен. Только не тяни». «И в мыслях не было», — рассмеялся Артур. «Ты хочешь встретиться со мной или поболтать на троих?» «Вдвоем», — после недолгих колебаний сказала я. «Может, приеде, Артур постесняется о чем-то говорить, а наедине я из него все вытрясу». «Тогда завтра тебе напишу и решим точно». «Ладно, пока». Я с сожалением нажала отбой и пошла возвращать телефон мужу. «Лен», — это дотронулся до моей руки, — «не влезай так сильно в эту историю. Мне даже страшно немного. Кто я такой, чтобы ты так горела желанием мне помочь? Муж отрезала я. Разве не понятно? Но мне страшно из-за тебя. Я бы не хотел, чтобы ты общалась с Лейной, а вдруг она и тебе постарается навредить». Хм. Что-то мне не хочется стать толстой коротышечкой в пару к С другой стороны, мне очень хотелось разобраться. Ужасно это все несправедливо. И то, что Эд сейчас мучается, и то, что мне приходится скрывать мужа от подруг. В конце концов, Лейне Эд оказался не нужен даже красавцам, а это может значить, что она вообще его не проклинала. Как все запутано. «В любом случае, Лейну надо сначала найти», — ответила я. «Обещаю, что буду с тобой советоваться, прежде чем с ней общаться». «Спасибо», — ответила Эд. Я была так переполнена жаждой деятельности, что никак не могла вспомнить, что же я еще хотела спросить у мужа. Пошла к себе в комнату, списалась с Артуром, добавила его в соцсети. Сама не заметила, как засиделась за компьютером. Зевая встала, умылась в ванной и легла спать в одинокую супружескую постель. Ночью я проснулась от того, что одеяло сползло с меня. Натянула его, пристроила руку под щеку и резко села в постели. Вот о чем я еще не спросила. На моем безымянном пальце неярко светились узоры. «Точно, я же забыла обручальное кольцо в ванной на полочке. Не ломиться же сейчас к мужу в комнату. Но уж завтра точно не забуду об этом спросить». Я зачарованно смотрела на загадочное мерцание, пытаясь придумать причину такого странного явления, но так и не придумала, заснула. Надо ли говорить, что утром все мои планы пошли наперекосяк? Дорогой муж слинял на работу так тихо и аккуратно, что я не проснулась Ни на звонок не брал трубку. Ладно, вечером придет, никуда не денется. Таинственное свечение прекратилось сразу же, как только я взяла в руки свое обручальное колечко. Я надела его на палец, а потом снова сняла и отложила. «Ага, вот оно как!» Чувствую себя прямо ученым экспериментатором Узоры излучали свечение каждый раз, когда я не касалась кольца. Что бы это значило? Ладно, разберемся. Я позавтракала, нарезав себе салатик из оставленных на блюде фруктов, поджарила хлеб в тостере и соорудила бутерброд. Надо бы в магазин сходить, что ли. Все равно делать толком нечего. Я натянула на себя укороченные джинсы и футболку, надела любимые удобные босоножки и отправилась на поиски ближайшего супермаркета. Нашелся он быстро, в соседнем дворе. Я купила свежего хлеба, немножко винограда, потом подумав сыра, молока и картошки. Тяжелые пакеты получились, но ничего, дотащила. Разложив покупки, я зашла в соцсети, и тут меня порадовал Артур, согласившись заехать в обеденный перерыв. «Отлично!» Я, признаться, думала, что он будет тянуть резину. И встреча наша состоится только если я его где-нибудь подкараулю. «Ладно уж, раз приедет, надо его обедом накормить, что ли», Заодно и ужин мужу сделаю, а то уже совесть мучает. Вроде как порядочная жена должна любить готовить. А я все бессовестно наслаждаюсь то ужинами в кафе, то деликатесами от мужа. Я начистила большую кастрюлю картошки, вскипятила воду и поставила вариться. А сама занялась обнаруженными в морозилке полуфабрикатными котлетами. Фирма приличная, состав вроде тоже, годится а если на вкус окажется так себе, то в холодильнике кетчуп есть. В общем, к часу дня у меня был готов нехитрый обед. Картофельное пюре, котлеты и салатик из огурцов. Я поела сама, не дожидаясь Артура, а ближе к двум часам, наконец, приехал и он. «Привет, Лен», — расплылся он в улыбке. «Классная футболка и пахнет вкусно. Угостишь?» «Давай, проходи на кухню», — ответила я, криво улыбнувшись на классную футболку, старенькую, зеленую, с эмблемой третьего съезда почетных стипендиатов. Пока гость мыл руки, я положила Артуру еды на тарелку, а сама устроилась напротив с кружкой чая и печенюшками. «О, класс!» — Артур принялся наворачивать мою стряпню. «С утра даже позавтракать не успел. Уф!» Конечно, мне хотелось сразу завалить его вопросами, но я мужественно дождалась, когда он доест, и приступила к главному, только налив ему кофе. Во время готовки и мытья посуды я снова сняла обручалку, поэтому сейчас мой безымянный палец не ярко но все же заметно светился узорчатым кольцом. И я отметила, что Артура это не удивило, поэтому я решила пойти в банк «Что это за свечение?» Артур слегка встрепенулся и задал встречный вопрос. разве я тебе не сказал?» «Нет», — отчеканила я. «Кажется, если бы он сказал, то я бы сейчас не спрашивала у тебя». «Тянет время он, что ли? Зачем?» «Думает, чтобы соврать?» «Если сейчас и этот будет говорить про колдовство?» «Ах, ну точно, прости!» Вопрос был глупый, извиняющимся тоном, сказал Артур. «Видишь ли, Лена, это магия». Да уж, моя интуиция меня не подвела. «Какая еще магия? Артур, мы же не в сказке живем, ты шутишь?» «Нет, Лена, магия существует не только в сказках». «Ага, существует». «Нет, конечно, в безумных фантазиях я допускала такой вариант, но слишком уж он кажется неправдоподобным». «Да если бы существовала магия и волшебство...» Разве наш мир был бы столь неприглядным и несправедливым? Уж если б я была магом, то точно бы изничтожила всякие войны, убийства, воровство. Ну и по мелочи. Прыщи, болезненные месячные, кариес. А от поедания тортиков и мороженого все становились бы добрее и красивее. Хм, а может магия существует, но только владеют ей какие-то уроды и эгоисты? Ладно, «Послушаем, что же мне поведает Артур». «Я понимаю, тебе трудно в это поверить», — начал разъяснять Артур. «Представь себе библиотеку, в которой хранится множество книг. Ты приходишь туда и берешь какие-то знакомые. Например, ты видела рекламу нового романа, или тебе для учебы нужны пособия по определенной теме. Допустим, и что дальше?» «А то с победоносным видом», — продолжил мой собеседник что в этой самой библиотеке есть куча книг, которые ты никогда не увидишь и не заметишь. А если и наткнёшься случайно, то не прочитаешь, потому что они на совсем чужом тебе языке. Иероглифы в столбик, арабская вязь справа налево. И, в общем, раньше ты просто не замечала, если сталкивалась с чем-то магическим. «Это с чем, например, на я? Ты про этого проклятия?» «Ну, например...» Ты же как-то его себе объяснила?» «Пыталась, нехотя, согласилась я. «Так, не путай меня. Почему кольцо-то светится? Вернее, вот этот узор. Это что, еще и маг?» «А, кольцо. Да нет, это тут ни при чем. Это просто такое кольцо, зачарованное. Во-первых, даже если ты забудешь его или потеряешь, оно к тебе вернется», — сказал Артур, вертя кольцо в руке и рассматривая узоры. «Во-вторых...» Здесь есть магическая сигналка о состоянии вашего седам брака. Например, если ты сходишь налево, то свечение станет ярко-красным. У второго супруга то же самое. Зачарованные кольца для новобрачных обычно делают идентичными. Ну и в-третьих, красиво же. Честно говоря, меня удивила сигналка от супружеской неверности. Интересно, помогает она гулящим супругам сдерживаться — или изменщики так и ходят с красными пальцами? Или уже придумали для таких, как цвет маскировать? Ладно, это все праздное любопытство. Красиво-то красиво пробормотала я любой золотистым сиянием. Но можно это как-то выключить? Если я подругам еще и про магию расскажу, то в сочетании с моим замужеством, очертя голову, они точно усомнятся в моем душевном здравии». «Просто не забывай носить кольцо, и никто ничего не заподозрит». Артур аккуратно положил на стол непростое украшение и пододвинул ко мне. «И больше ничего?» — подозрительно прищурилась на Артура я. «Ну там, брак магически зачарован на всю жизнь, чтобы я развестись не могла». «Что ты, что ты?» — вскинул руки Артур. «Ничего такого, разве я бы тебя не предупредил?» «Ты меня, когда уговаривал выйти замуж за своего друга...» «Не предупредил ни про то, что жених проклят, ни про магию», — мстительно напомнила я. «Лея, ну, прости. Не было совсем времени объяснять. Оставались считанные часы», — умоляющим голосом сказал Артур. Ну, я ведь был прав. Тебе же понравился это». «Сначала понравился», — хмыкнула я. «А будете с ним темнить и не договаривать, точно разонравится». «Нет, нет, ты что?» — снова всполошился, Артур. «Я тебе все расскажу. Я очень рад, что ты хочешь помочь Эду. Там все так сложно и запутано, что я уже сам не знаю, что бы еще придумать. Вдруг ты свежим взглядом посмотришь и какую-нибудь идею выдашь?» «Если ты мне поподробнее все расскажешь, то, может, и выдам», — ответила я, убирая со стола чашки. «Только даже не знаю, с чего начать. спрашивая с готовностью», — сказал Артур. «Давай сначала про Лейну, решила я. Ты с ней знаком? Она обладает магическими способностями? Ты веришь, что это именно она прокляла Эда?» Артур взял еще одно печенье, видимо, привычка у него такая, всегда что-то теребить пальцами во время разговора, и начал рассказывать.